Глава 16. На этот вопрос можно было ответить только однозначно. В своей одежде я не мог незаметно подойти к кораблю. Но я мог это сделать, одевшись как рабочий, копошившийся вокруг звездолета. Итак, мне нужен один из рабочих. Однако заполучить рабочего оказалось не так уж и просто. Я ходил возле границы освещенной зоны, как волк вокруг костра, И ничего не мог поделать. Никто не приходил, никто не уходил. Рабочие на кеккончихи работали тщательно, не торопясь и не проявляя никаких эмоций. Зато моих эмоций хватило бы на них всех. Время летело. Прошел уже целый час. Я уже не успевал вернуться в назначенное место для встречи с Ханасу. Хуже того, я не сделал то, зачем сюда пришел. До старта звездолета оставалось меньше часа. А я все никак не мог до него добраться. Мое терпение было на исходе, я придумывал и отвергал десятки самоубийственных планов. Когда один из рабочих решил уйти, он вылез из башни крана и направился к одному из зданий. Я плюхнулся на живот и пополз по снегу, чтобы меня не увидели из окон. Подняв голову, я увидел, что рабочий скрылся за дверью с надписью Бенжо. Я ринулся вслед за ним и увидел, что такое на самом деле Бенжу. Я человек терпеливый и дал ему возможность закончить свои дела, прежде чем свалить на пол. Он как раз застегивал пуговицы. Он так и не узнал, что его ударило. Но я знал — ребро ладони моей правой руки. Стянув с него одежду, я связал его по рукам и ногам, засунул в рот кляп, затолкал в кабинку и прикрутил проволокой к трубе. Я, конечно, мог оставить его замерзать на снегу, Но это шло вразрез с моей собственной моральной философией, которую я проповедовал Ханасу. К тому же я сам в нее верил. Самое главное, чтобы его не обнаружили до старта звездолета, до которого осталось совсем немного. Его комбинезон сидел на мне в обтяжку, но я думал, что никто не станет обращать на это внимание. Надев защитную каску, я поднял воротник, чтобы скрыть лицо. Наступил самый ответственный момент — с замирающим сердцем я шел по освещенной площадке держа под мышкой свою трубу на другом плече у меня болталась сумка с инструментами мне хотелось бежать но вместо этого я был вынужден идти медленным шагом мне это давалось нелегко но я знал что моя безопасность зависит от того насколько естественным будет мое поведение никто не смотрел на меня все были заняты своей работой Я облегченно вздохнул, когда наконец дошел до подвижного крана, побросал свои вещи в кабину и залез туда. Разобраться с ручками управления оказалось несложно. Медленно и осторожно я подъехал к основанию звездолета, скрывшись из поля зрения остальных рабочих. Но за мной могли наблюдать из темноты, поэтому мне пришлось работать в таком же монотонном ритме, как и другие. Я медленно поднялся до рулевого крыла корабля, где обычно крепится сигнальный отстреливатель. Там его, разумеется, не было. Впрочем, это не имело никакого значения, потому что единственный человек, который мог заметить разницу, находился в туалете, привязанный к трубе. Я принялся за работу. Молекулярный сварочный аппарат весело зашипел, и через несколько минут мой радиоэжектор оказался намертво приваренным к корпусу звездолета. С земли его никто не увидит, тем более что снег все еще продолжал падать. «Не подведи меня, крошка», — сказал я, ласково похлопав по нему рукой. Спустившись, я быстро покинул место преступления. На этот раз я не пошел пешком, а подъехал к зданиям прямо на кране и оставил его возле ближайшего строения. До старта оставалось десять минут. К звездолету подъехала машина с экипажем, а рабочие покидали стартовую площадку. «Почему этот кран стоит здесь?» Послышался голос за моей спиной, бурбур, -бур. промычал я, не поворачивая головы. Я слышал, как кто-то подошел ко мне. Не понял, повтори. А это ты понял, сказал я, развернувшись и схватил его обеими руками за горло. Его глаза вылезли из орбит, а затем закрылись, когда я стукнул его головой о косяк двери. Когда решается судьба галактики, тут не до вежливости. Я связывал ему руки, когда корабль стартовал. Такого приятного звука я еще не слышал в своей жизни. Ты победил, Джим, ты опять победил. Поздравил я сам себя, ну, так как вокруг не было никого, кто мог бы это сделать за меня. Еще не родившиеся поколения станут благословлять твое имя, а все жители Кеккончихи проклинать его каждый день. Скоро жестокому господству серых людей наступит конец, оставив... Очередное бесчувственное тело возле дверей. Я вдруг заметил большой и сложный замок. Зачем он нужен? Табличка на двери помогла мне ответить на этот вопрос и подсказала, что делать дальше. «Склад боеприпасов. Вход запрещен. Идеальное место для укрытия. Только сначала надо запутать следы. Это очень просто. Нацепив лыжи, я выехал на освещенное место и стал ждать, когда же меня заметят». Никогда еще не встречал таких глупых и ненаблюдательных людей. Минут пять я катался взад-вперед, но никто не обращал на меня внимания. Все это мне уже порядком наскучило, к тому же я немного устал. В конце концов, я почти вплотную подъехал к двум рабочим, сбив на своем пути две железные бочки. Только тогда они меня заметили. Когда они подняли головы, я закрыл лицо рукой и, пригнувшись, помчался в темноту, спотыкаясь на каждом шагу. Не хватало только стрелки, указывавшей, в какую сторону я побежал. Они, конечно, стояли как вкопанные. Но я надеялся, что по крайней мере, они запомнят меня и в каком направлении я скрылся. Обежал я прямо к забору. На этот раз я вырезал в сетке огромную дырищу, куда свободно мог пройти и танк. Набрав скорость, я скользил по открытым местам, оставляя четкие следы на снегу, одновременно размышляя, как бы сбить толку преследователей. Скоро такая возможность представилась. Недалеко от меня проехала машина с лыжами вместо колес. Поравнявшись с ее следами, я принялся пересекать их во всех направлениях. Затем, ухватившись за лыжные палки, я совершил поворот, который бы наполнил гордостью сердца моих инструкторов — Приземлился я на лыжные колеи, оставленные другой машиной. Теперь я не отталкивался палками, чтобы не оставлять от них следов. Теперь, если преследователи бросятся за мной в погоню, они пойдут по ложному следу. А я возвращался в город, где мог чувствовать себя в безопасности. Надо сказать, что на Кеккончихи просыпались довольно поздно. Я заметил лишь несколько человек, идущих на лыжах по своим делам, Не думаю, чтобы кто-нибудь из них видел меня. И никаких признаков погони. Когда я достиг зданий, стоявших возле дальнего края космопорта, то там тоже все было спокойно. Что теперь? Я не хотел направляться в убежище, пока все не бросятся за мной в погоню по ложному следу. Трудно сказать, когда это произойдет. Заметив освещенное окно, я подкрался к нему и заглянул вовнутрь. Это была кухня. Горшки на печи и повар, готовивший завтрак. Заманчивая перспектива. Перспектива стала еще более заманчивой, когда повар обернулся, и я увидел, что это женщина. Я еще ни разу не разговаривал с жительницами Кеккончихи и не мог удержаться от соблазна. Анжелина всегда упрекает меня, что я приударяю за другими женщинами, так что у меня был повод, чтобы оправдать ее подозрения. Получается, что я зря старался запутывать следы, Но упускать такую возможность было выше моих сил. Я подошел к двери, снял лыжи, прислонил их к стене и зашел в дом. Доброе утро, — поздоровался я. Холодный сегодня денек, не правда ли? Она повернулась и молча уставилась на меня. Молодая, симпатичная, с огромными глазами, — это кукла. Ты тот, которого все разыскивают, — произнесла она с едва заметным волнением. Я должна поднять тревогу. «Ты не должна этого делать», — ответил я, готовый схватить ее в любую секунду. «Слушаюсь, мой господин», — сказала она, поворачиваясь к своим горшкам и сковородкам. «Господин!» Немного поразмыслив, я понял, что мужчины на кеккончихи считают женщин за людей второго сорта. Мужчины относятся друг к другу холодно, безо всяких чувств, сознательной и бессознательной жестокостью. Представляю, как они тогда относятся к женщинам. Как к личному имуществу, как к рабыням. А если кто-нибудь из женщин проявляет недовольство, ее наверняка выкидывают из дома на мороз. Раса послушных служанок, о которой мужчины мечтали испокон века и которые вывели в результате селективного отбора серые люди. они достигли этой благородной цели. Мои философские размышления улетучились, когда я унюхал запах, исходивший из горшков на печи. Я давно уже не ел, и после физической нагрузки голод рвал мой желудок острыми зубами. В калейдоскопе событий я опять забыл о еде. Теперь живот напомнил мне об этом, недовольным бурчанием. — Что у тебя тут готовится, мой прекрасный цветок к кончихе? Не поднимая глаз, она стала указывать на горшки и сковородки. Здесь кипяток, здесь вареная рыба, здесь запеченная рыба, здесь соус из водорослей, здесь... Прекрасно! Можешь не продолжать дальше. Дай мне по порции всего, кроме кипятка, разумеется. Она подала мне несколько полных металлических мисок и вырезанную из кости ложку. Пища была невкусной, но я не стал жаловаться. Я даже уплел вторую порцию, не снижая темпа. Жуя и чавкая, я внимательно наблюдал за женщиной, но она не предприняла ни малейшей попытки убежать или позвать на помощь. «Меня зовут Джим», — сообщил я, громко икнув. «А тебя как?» «Каеру». «Ты прекрасно готовишь каеру. Не особо вкусный завтрак, но это не твоя вина. Такая уж кухня на вашей планете. Тебе эта работа приносит радость?» «Я не знаю, что такое радость. Не сомневаюсь». «Работа занимает у тебя много времени?» «Я не понимаю вашего вопроса. Я встаю, работаю, ложусь спать, и так каждый день. Праздников и выходных у тебя тоже, разумеется, нет. В этом мире нужны перемены, и они не за горами». Каиро вернулась к своей работе. «Эту культуру не надо разрушать. Она сама рассыплется на куски. Она исчезнет, и цивилизация войдет в ваши жизни». Тебя ждет радостный завтрака, Еру. Завтра я буду работать, как и сегодня, надеюсь, это продлится недолго. Ногтем я вытащил водоросль, застрявшую у меня в зубах. Во сколько ты должна приготовить завтрак? Она посмотрела на часы. Через несколько минут, когда прозвенит звонок. А для кого ты готовишь? Для мужчин, для солдат. Не успела она произнести последнее слово, как я уже вскочил со стула и стал натягивать рукавицы. «Прекрасный завтрак, но, боюсь, мне пора идти. Я двигаюсь на юг. Надо закончить кое-какие дела, пока не взойдет солнце. Полагаю, ты не станешь возражать, если я тебя свяжу? Делай со мной все, что захочешь, мой господин». Сказав это, она опустила глаза. «Впервые в жизни мне стало стыдно за то, что я мужчина. Когда-нибудь твоя жизнь изменится, карьеру, я тебе обещаю». Если мне удастся спасти свою шкуру, я пришлю тебе посылку с гуманитарной помощью, платье, губную помаду и брошюру о движении феминисток. А теперь скажи, есть ли здесь кладовка?» Она указала мне на дверь, и я поцеловал ее в лоб. Она тут же принялась раздеваться и очень удивилась, когда я остановил ее. «Представляю, какие романтические любовники эти серые люди! Еще одно преступление, за которое они должны ответить». Каэру не противилась, когда я закрыл ее в кладовке и запер дверь на ключ. Ее, конечно, быстро обнаружат, когда солдаты придут завтракать, но все же я выиграю несколько минут. Выйдя из дома, я некоторое время шел, держа лыжи на плече, пока не оказался на обледеневшей площадке, где следов не будет видно. Только тогда я встал на лыжи и помчался в обратном направлении. Вскоре я оказался возле ограждения космопорта и снова проделал дыру в проволочной сетке слышались крики и завывание сирен, значит, мой предыдущий визит не остался незамеченным, как раз вовремя. Я с трудом боролся с животы. Светала, самое время отдохнуть. Я заделал отверстие в сетке и заковылял по полю. Без всяких приключений я добрался до склада боеприпасов. Человек, которого я оставил лежать возле двери, исчез, как, прочим и все остальные в округе. Замок так и просил, чтобы я обратил на него свое внимание. И я справился с ним за пару секунд. «Прекрасно, Джим!» Закрыв за собой дверь, я вошел внутрь, едва передвигая свинцовые ноги. Здесь была комната, где хранились осколочные гранаты. Спрятавшись за ними, я лег на пол и тут же безмятежно заснул. Какое прекрасное чувство! Казалось, я мог бы спать вечно, — Но что-то потревожило меня. Сознание вернулось ко мне, и я увидел, что уже наступил день. Так что же меня разбудило? Свет? Нет. Звук ключа, поворачивавшегося в замке, и скрип открываемой двери. Я сам во всем виноват. Как я мог забыть о поисковых отрядах? Этих людей никак не перехитришь. Как только они узнали, что я жив, они принялись обыскивать все здания подряд. Игра продолжалась.